Глава 12. Орден Паладинов. Утренняя пустыня еще не была до краёв наполнены иссушающим зноем, но присущий разгару лета жара ощущалась весьма ярко. Несмотря на ранний час, в воздухе уже не было ночной прохлады, и горячий суховей гонял по барханам засохшие клубы перекати-поля. Трерк велел магическим потоком отводить прочь летящие в лицо песчинки, И встал в стременах, оглядывая окрестности. Вокруг не было ничего, кроме безбрежного океана песка, а в небе не имелось ни птиц, ни даже призрачных облаков, и воспользоваться взглядом зверя не представлялось возможности. Шаман задумался. Похоже, в момент обретения им полной силы последний из сделанных до того в памяти магических отпечатков потерял часть энергии. И сохранённое в нем местоположение гизрцкого города более неверно. Это скверно. Ведь в ту ночь, когда по пути к языку гремучей про ему пришлось обходить крупный город змейных языков, он специально создал отпечаток энергетических возмущений той местности, дабы запомнить, где расположен город. Чувствовал, что пригодится. И пригодилось. Вот только отпечаток пришел в негодность. Трэрк вышел из портала вместо городской окраины, посреди бесконечной пустыни. Что-то не так? Огненный смерч. Гнарк твердая рука поравнялся с ним и остановил коня. Я не вижу города Песочников, хотя был уверен, что мы найдем его на этом месте. Магический отпечаток города, что я сохранил в памяти когда-то, испортился в стальных пещерах некроса. И я сильно ошибся, открывая портал по памяти. В воздухе нет ни единой птицы стало быть до ближайшего оазиса очень далеко. Мы можем рассеяться по округе и поискать следы песочников. Потеряем время. Я попытаюсь найти другой ориентир. У меня были отпечатки Чхон Чхун Чхункина и оазиса Чунэнпат. Что-то должно было сохраниться. Оргский воин кивнул и не стал более отвлекать шамана от созерцания магических потоков. Рекдерт кровавый даровал шаманам мудрость и обстоятельность. Трэр Огненный Смерч был великим шаманом. В его мудрости Гнарк твердая рука не раз убеждался еще до того, как тот обрел полную силу. Торопить шамана, разыскивающего врага для славной битвы, в высшей степени неразумно и невежливо. Когда придет время, огненный смерч сам обратится к воинам. Пока же лавина коротает время, смахивая с хрардеров нанесённые ветром песчинки. Десять тысяч оркских бойцов сто ударов сердца назад вышли из портала посреди Радхаш, и черное дрожание энергии магического перехода угасло, дабы зря не тратить силы великого шамана. Сколько бы их у него ни было, в приближающемся сражении они потребуются все без остатка. Гнарк твердая Рука отодвинул пластину брони, защищающую скакунушную перепонку, и почесал крохотную полоску нежной мужицы. Скакун довольно заурчал, и воин ласково потрепал коня по шее. Тем временем Трерк размышлял, погрузившись в течение пронизывающих мироздания энергии. Задуманный им рейд для победы в войне был важен не меньше нежели генеральное сражение, и потому у него не было права ошибиться. Кроме того, он был стеснен во времени. Орда в купе с магами людей Выступила на встречу армаде песочников. Первые стычки с разведывательными туменами начнутся уже завтра. Решающее же столкновение может случиться и через три дня, и через полтора. Все зависит от скорости, с которой сыновья Тилы им паха погонит свои войска. Сейчас лето, а под палящим зноем лошади пустыни двигаются очень быстро, много быстрее, нежели в прохладную или умеренную погоду. Кроме того, их выносливость позволит гизетским военначальникам не делать ночных привалов. несколько суток скакуны выдержат, а воины выспятся и в седле. И потому безгранично важно осуществить задуманное вовремя, а именно до полудня сего дня, пока армада песочников уже покинула пески, но еще не вступила в решающую битву с ордой. Если план удастся то гонец из лонаратхаш принесет известие с языким ханом в самый разгар генеральной баталии. Однако сейчас воплощение планов в жизнь застопорилось, ибо для этого требовался гзирский город, а города не было. Магический отпечаток торгового чхон чхункина сохранился, но маловероятно, что нужную трэргу информацию можно будет там отыскать. Сие главное торжеще пустыни согласно закону Радхаш, не принадлежало никому, и владеющие районами Чхончхун-Чхункина в Хиханы не входят в круг доверенных лиц Килым-Паха. Мелкие оазисы, знакомые Трэргу по рейдам в прежнее лето, и вовсе бессмысленны. Они принадлежат слишком мелким ханам, да и те сейчас наверняка ушли в человеческие земли вместе с армадой отпечаток местности, где находится оазис Колдуньи Чуньин Пад, сохранился хорошо. но вряд ли Колдунья знает что-либо полезное. Родом она не вышла. Оазис ее ведет отшельническую политику. Да и неизвестно известно, живали сейчас колдуньи вообще. Обычно Килу Импах не прощает независимости Выходит, что выбор невелик. все таки придется атаковать Чхон Чхункин и надеется на то, что в городе окажется кто-либо из торговцев Килым Паха. Да еще и не рядовой, и самое главное живой. Что гарантировать весьма сложно, учитывая предстоящий штурм. Траерк расширил сознание еще сильнее, скользя сквозь пласты первичных энергий. Время не ждет, Сейчас пригодится любая зацепка. Может, все таки посетить Чунен Пад? Знать она ничего не знает, но вдруг кто-то из ее соплеменников слышал нечто более нежели враки и байки. Шаман сверился с сохраняющимся в глубинах сознания магическим отпечатком, уточняя местонахождение, и устремил свою мысль к оазису Калтуни. Сознание пронзило пространство, засыпанное бесконечными песками, как вдруг резкий всплеск в магических потоках привлек его внимание вспышка знакомой мертвенно-монотонной энергии повторилась дважды подряд и Трерк остановил полет сознания где-то испускает заклятие некромант и его боевой жезл сеет смерть среди змеиных языков я чувствую детей некраса». шаман открыл глаза «Некромус умерщвляет песочников где-то довольно далеко отсюда некроман посреди радхаш нарк твёрдой руках схмыкнул. Однако эльфийские стражи не отличаются зоркостью, Или пустыня слишком велика даже для их всевидящего ока. Выходит так: но нельзя оставлять его в живых. Если некромосы вновь покровительствуют килэмпаху, то их появление на поле битвы может стоить нам слишком дорого. А такое уже немедленно. Удачная возможность испытать заклятие наложенные тобой на нашу броню хрардары, как не воспользоваться? Шаман повел рукой по воздуху, И перед закованной в сталь оркской лавиной пробудилось черное сияние портала. Гнарк твёрдая рука, взмахнул хрардером, и первая сотня зеленокожих бойцов слитным движением устремилась в портал, синхронно ощетиниваясь копьями хрардеров. Бронированные исполины исчезли в угольном дрожании энергии, и Трэрк дал скакуну поводьев. Конь взвился на дыбы, приседая для мощного прыжка на задних лапах и одним движением преодолел отделяющее его от портала расстояние в три размаха. Оказавшись по ту сторону портала, Трэрк немедленно подхватил мощный магический поток, собираясь обрушить его на некроманта, и с удивлением обнаружил, что не чувствует поблизости ни единого некроманта. Вместо этого вокруг кипела яростная битва. Полный тумен змеиных языков атаковал крохотный оазис, затерявшийся среди высоких барханов. На вершине одного из них стоял одинокий гизерт в ярко-красной косынке, повязанной на голове неким особым способом, с весьма героическим выражением на лице. В руках сей сын пустыни сжимал тяжелый боевой жезл некроса и испускал из него в нападающих боевые импульсы. Мощные заклятия громко взрывались посреди атакующих, расшвыривая в разные стороны исковерканные тела. Но врагов было слишком много, и Дурман зев их в гнал их вперед, заставляя презреть смертельную опасность. Прорвавшиеся через пламя, разрывов воины атакующей стороны, рвались к бархану, и у его подножья сшибались в жестокой рубки с несколькими сотнями других песочников, также имеющих на головах косынки ядовито-красного цвета. И что нам делать, когда к рука Азадачно разглядывал открывшуюся картину. Мертвец Гзирдов за то, что они умерший Гзирдов, за кого же ступиться? Предлагаю за красных шапочек. Рамх пригляделся к воинственному песочнику, повелевающему боевым жезлам некроса. Кажется, один из них мне знаком. Как стажешь, вогня смерти. Пожал могущими плечищами оркский воин. Тогда же лучше. Этих хоть как-то можно отличить от остальных, а главное, их врагов больше. Селенокожий здоровяк ускакал, к ежесекундно увеличивающемуся передовому отряду и выкрикнул короткую команду. Стальные ряды единым движением ринулись в конную атаку, и кто-то из шаманов-целителей зажег в небе изображение двух дерущихся песочников, один из которых закрывался щитом и имел на голове красную косынку. Теперь прибывающие из портала сотни с первых же мгновений боя будут знать, кто именно из гзирдов находится под их защитой. Командующий атакой на оазис Тхихан увидел орков и принялся разворачивать часть сил в их сторону, но это не смогло изменить ничего. Бешено мчащийся бронированный таран оркской конницы врезался в ряды гзирдов, вздымая в воздух кувыркающихся песочников. И следом за ним, в образовавшийся прорыв, устремилась вторая тысяча всадников. Рав пробудил песчаную бурю и направил ее вдоль оазиса со спинами красных косынов, отрезая неприятелю путь к отступлению, и поскакал к бархану выяснять, что же такое тут творится. Он успел миновать половину пути, как магические пути известили его об угасании портала. Значит, последние сотни лавины Только что прошла через переход, и тот развеялся. Очень быстро, даже для оркских воинов. Трапк ощутил гордость за своих братьев. В эту лавину совет кланов отобрал лучших бойцов со всего Руга-Дара и отточенностью их действий в пору любоваться самому придирчивому старцу. Жаль только одного, Столь умелые воины перебьют всех врагов прежде, нежели настанет пора шаманам вступить в бой. С этим придется смириться. Тем более, что время ратных забав прошло. Отныне баталии будут вестись насмерть, отчаянно и беспощадно. Оргская лавина рассекла кзирский тумен надвое, и клыкастые гиганты рубили врагов, выдавливая их к границы песчаной бури. Одна часть тумена уже была окружена и обречена. Окружение другой завершалось. И телохранители Тхихана пытались вывести своего повелителя из стремительно сжимающихся клещей. Четверка боевых шаманов испустила в них заклятие, пугая вражеских лошадей вспышками и грохотом, и в рядах телохранителей возникло замешательство. Пока змеиные языки колотили пятками своих скопунов, заставляя перепуганных животных повиноваться, десяток орков преградили им путь, и западня захлопнулась. Тэрргу удовлетворенно отметил, что теперь тхихану не уйти, и это может и прочти дел. Посланник Багов. Посланник Багов вернулся. Владелец красной косынки и боевого жезла Некрос искатис Бархана и бросился навстречу Тэрргу, ловко перепрыгивая остевающий песок труба. Его соратники побежали за ним, радостный овет. Воисочник подбежал к лошади шамана и упал на одно колено, вздымая над головой сжатый в обеих руках боевой жезл. Посланник богов! Я, Паладин Ли, исполнил волю небес. Великий орден храбрецов создан, и святые паладины уничтожают гниль некромантии всюду, где только тысячесот след ее приспешников! Столь пламенная речь требовала соответствующего ответа и Трерк нарочито пафосно извлек из за спины меч, воздел его ввысь и не менее торжественный изрек. "Великие боги увидели деяния твои, великий магистр Ли. Ты призван достойнейшим из достойных. Но я пришел не только ради того, чтобы сразить врагов ордена. Великие боги посылают тебе и твоим светлым воинам испытания. Ибо пришла пора паладинам совершить подвиг" памяти которой. История запечатлеет в веках. "{Володины исполнят волю Бадака!}" Великий магистр подскочил и потряс боевым жезлом. "Слава паладинам! Слава свободе! Смерть тни "Смерть крованти!" "О, послании богов, Где же твоя белая дева?" Внезапно выпросил паладин Ли, переставая въезжать, и его глаза наполнились ужасом. "Деузели?" Некроманты сразили ее! Подобного вопроса Трэк не ожидал. Белая дева осталась по ту сторону волшебного перехода, дабы нести свет туда, где тень. Мы соединимся с ней позже. Ибо сейчас великие боги направили меня к ордену паладинов с выдающейся миссией. Белая дева жива! Воскликнул великий магистр и толпа паладинов вновь разразилась радостными криками. По образу и боги посланцев богов. Орден паладинов тоже имеет белую деву. Она хранит душевный покой рыцарей и исцеляет раненных героев. Идите же Белую Деву! Десяток красных шапочек бросился обратно к бархану и вывел из-за него кзирцкую женщину, облаченную в изрядно вымазанный белый балахон из грубой ткани песочников. Ее торжественно подвели к великому магистру. И Трерк с трудом сдержал ироничную усмешку. Да, уж, о говорят, что радхаш безгранична. Иавадева приветствует тебя, посланник богов. В глаза пад бегали из страны в сторону, выдавая охватившую колдунью нервозность. Было ясно, что в отличие от великого магистров Она вряд ли верила в то, что некие мифические посланцы богов когда-либо вернутся. И я приветствую тебя, белое дело. Трерк убрал меч в ножны и спешился. Теперь же я поведу великому магистру волю богов, ибо время, отпущенное на великий подвиг, течет!» А раздувающихся от гордости паладинов затихла, И Трерк счел, что Пафоса достаточно. Известно ли ордену о том, кто возглавляет приспешников гнилостных детей Некромуса? Ибо настала пора им заплатить за содеянное зло. Ходят слухи, что воли некроманцев послушен сам Светлейший Килимпах. Благодеин Ли супился и пошевелил раздвоенным языком в знак крайнего огорчения. «Нас орден ещё слишком слаб, ему не под подсилуется раздаться с ханами. Нам не хватает пищи и рузья. К нам присоединяются листья кто вязал залот казни с ханских туменов нас всюду разыскивают. И вот, приходится постоянно скрываться, как заявы с тумем против самого Килымпаха. Светлым паладинам не придется умирать в бою с бесчисленными туменами его телохранителей. Мы призовем марионетку некромантов к ответу. Для этого я здесь. Однако орден должен указать нам путь к его логову, где нам найти Килымпаха. Это самая охраняемая тайна в Атхаш. Он всех величайшего, 11 твоих и каждый твой мир охраняет целая армия. Каждый месяц они переезжают из города в город, и никто не может понять, где же пребывает настоящий Зирикхиал. Кто-то все же может? как-то же всесветлейший отдаёт приказы своим детям, получает изысканные яства, награбленные богатства, редкостные вещи и новых наложниц в Гарем. Великому хану едва за 60, и желание вкушать плоды своих побед не могло покинуть его столь рано. Добыл вводят карта мой 12° городов. туда же в коньотрапы для горяма. И по удивительного хана батыет не на в любом городе. Даже дети ест цветлей, там несколько городов подряд. И никто не знает в каком имени из них, они падали ниц перед килым Как же он отдает приказы армиям, что вторлись в земли людей. Гонцы тоже по очереди объезжают несколько городов и только потом отправляются разносить повеления. Именно так. все говорят, Сущник Роман даровал Кивум Паху могучий артефакт. Возвыств которого позволяет голосу существ достигать ушей своих сыновей мгновенно, не ведая на расстояние. Значит, нам требуется изловить любого из его сыновей. Кто может знать, где искать ближайшего из них? Не мог же всесветлейший отправить вавлуи с войском их всех? Они же перегирутся из-за добычи. Сыновья Килимпаха опасаются за свою жизнь гораздо сильнее, не за лесом великих хан. Они ненавидят друг друга. Каждый из них желает занять после смерти сиятейшего его места, и потому подозревают братьев в заговорах и намерениях подослать убийц и отравителей. У них двойников еще больше. Нам не обязательно хватать отброска Светлейшего за его лживый язык. Шаман на мгновение задумался. Достаточно дать ему понять, что его драгоценная жизнь в смертельной опасности. Как только сын взовет к папеньке, посредством артефакта некроса. Я почувствую его. Тогда способ есть. Оживился паладин Ли, и его черные узкие глаза вспыхнули торжествующим огнем Пятый сын Тивом Паха, стялным Пах. Он нужен тебе, посланник богов." Великий хан доверил ему армию в 4 миллиона сабель и послал покоять земли орков, но сяным пах не преуспел, потерял 11 из каждых 12 воинов и вернулся ни с чем. Говорят, что он был осмеян братьями и впал в немилость у Великого хана. Все те лейсы, лисы его доли добыти в предстоящей войне и отправил торговать рабами. Теперь сипери сеаннпах покупает у своих братьев захватенных пленников и продает их гномам. Разве гномы еще покупают рабов? И я полагал, что с началом войны врата в царство гномов закрылись надолго. А так и был. Но потом они распахнулись. И до сих пор не закрываются и на день. Отцы те гномов принимают рабов нескончаемым потоком. И пах постоянно торгуется с ними, ибо братья выставляют ему самую высокую выстовку её цены. Этого Шаннэнпахо приходится уступать рабов гномам с минимальной наценкой. Я слышала, что некоторые партии, он вынужден продавать даже в убыток. И вдоль обходится прокормить воинов и рабов, пока они пересекают этот она же столпников, за которых он уплатил братьям, ему умирают. В пути. Убей его, позванные богов. Лицо колдунии исказило гримаса ненависти, и её змеиный язык затрепетал от ярости. Это его т умня забрал меня мой аяз и убили в моих детей. В руках было столько то жуткая молодёть, он им не смогла отразить всех. Половина лиц пастьюным поты последних ее детей от смерти. И с тех пор мы закрываемся от всех и разгляем орден до да в здесь. Обеисьяным пахом могущественный. Огненный смерть. Войны пленели в Гнарк твердая рука подъехал к трэргу, и увенчанные красными косынками гзирды затрепетали при виде надвигающегося бронированного гиганта, восседающего на не менее огромном скакуне, закованном в сталь от когтей до клыков. В одной руке могучий орк сжимал окровавленный хрардер, в другой выпрямив ее полностью, удерживал за ногу облаченного в дорогой халат песочника. Болтающийся вниз головой Тхихан был объят ужасом и полумертв от страха. Вот только си сиятельный вельможа, сэкономил на глотке изялех фаскут, и потому в момент пленения сходил под себя от избытка чувств. Теперь от него плохо пахнет. Отдай сиятельного тхиха на Светлом паладину!» Гнарк твердая рука Произнес произнёс на языке пустыни. Они справятся о его самочувствии, а заодно расспросят о том, где же нам искать его повелителя, хана Щанимпаха, того самого что командовал вторшимися в Уругадартуминнами. Что? взревел клыкастый гигант, замахиваясь херардером так, словно собирался отсечь пленнику ногу. В моей руке один из тех чьих смрадные сапоги попирали мою родину. Голос низко завибрировал от ярости. Огненный смерч Позволь я сам побеседую с сиятельным. Я не нарушал границу у истерично заревещал Тхихан, чувствуя приближение жестокой и мучительной смерти. Мой Тумен не смог переплыть семио. Она разлилась необычайно. Мы даже не пытались. Не убивайте меня. Я все скажу. Януш гремучей про материю. Отдай его, паладин, ненадолго, гнар. Трэк придал своему голосу кровожадный интонации. Если они не смогут выяснить у Светлейшего хана всех подробностей, то заберешь его себе. Гнарк, твердая рука, с исполненным разочарования рычанием швырнул песочника в толпу красных косынок, и тот шлепнулся в песок, поднимая облако пыли. Паладины немедленно схватили Тхихана и потащили к оазису, на ходу извлекая всевозможные колющие режущие инструменты и потрясая ими перед его физиономией. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут паладин Ли восторженно поведал посланнику небес о плодах успешного допроса. Два в мелагерь хана Сянумпаха расположен пред вратами в царство гномов. Великий магистр довольно потирал шестипалые руки, удаляя с ладоней потеки крови тхихана. Еще один расположен в десяти керакхах вглубь от Там рабов сортируют по качеству товара. На вобоих лагереях командует ссяным паха настоящий Зихан, скрывается под защитой своих туменов в каком-то из трех азисов, каждый из которых окружён кольцом из десяти полных туменов, но в каждом из них по шесть ханов, и который из них настоящий, никто не знает. Но кто-то наверняка знает. И даже много кто злобно захохотал Гнарк твердая рука. Иначе двойники давно ортили бы хана и перебили друг друга в попытке занять его место. время разбираться, кто из них кто у нас нет. Тверр окинул взглядом поле боя, убеждаясь, что сражение полностью завершилось и погасил пыльную бурю. Посему атакуем каждый из вазисов. Светлые паладины послужат охране-приманкой. Ухтаны врага не упустят шанс одержать героическую победу над тремя сотнями плохо вооруженных противников. Несколько минут было потрачено на обсуждение плана действий, после чего оркская лавина выстроилась в походный порядок и поскакала прочь, поднимая за собой облако песчаной пыли. Воины проводили их воодушевленными криками, схватили пленного Тхихана и поволокли его к заранее открытому порталу. Орден храбрых рыцарей прошел через черное сияние, И портал Уга, оставляя их в двух фиракхх пути от ближайшего из оазисов Щаным Паха. Паладины, пылая праведным гневом, весьма воинственно выстроились в атакующие ряды, и великий магистр подбежал к сжавшемуся в комок на горячем песке тхихану. Посол прось, золкая макриса. Паладин ли отвесил пленному изрядного пинка. Иди в оазис и объедись с Щаным Пахом во ордена паладинов. Пускай он немедленно сдаётся. И просит к нафин ногам свои богатства. И Наси, мы убьем его и всех его подручных. Так Я не собираюсь сдать. Мы узойдём со взнёссяным паха. Великий магистр направил на пленника тяжелый боевой жезл некроса, и Тхихан опрометю бросился бежать, быстро исчезая среди барханов. Спустя непродолжительное время со стороны уазиса показалось тысяча скакунов, несущих на себе тройки змееязыких воинов. Заметив увенчанных красными косынками светлых паладинов, ухтаны проезжали команду к атаке, и сидящие за спинами возниц лучники спустили тетивы. Поток стрел взмыл в воздух, нагнетанув вяз из воздушных массах, незримо затвердевших до состояния камня. Стрелы, беспорядочным дождем рухнули на голову атакующих, причиняя раны некоторым из них, и великий магистр издал победный лист. Он скинул боевой жезл и испустил в неприятеля боевой пульсар. Сгусток пурляющего белого пламени ударил в центр мчащейся в атаку тысячи и вдруг сменился ужасающим взрывом, вздымая всюду исполинские клубы песка. Из образовавшегося облака пыли ввысь взметнулся громадных размеров погненный смерч, извивающее пламенными потоками воронка ринулась пожирать врагов. Объятые огнем и охваченные ужасом гзирды, бросились в рассыпную, стремясь спасти свои жизни. На одинокую человеческую фигуру в горбских доспехах шамана, появившуюся в стороне прямо из ниоткуда, никто не обратил никакого внимания. Остатки неприятельского отряда, сломя голову, мчались обратно в Уазис, и вскоре оттуда выдвинулась огромная армия. Многие десятки тысяч гзирских воинов Только что глотнувшие зелья начались в атаку иступленно исступлённой от бешеной ярости. Атакующие растянулись широким фронтом, стремясь смести жалкую кучку непонятно откуда взявшихся врагов, и на наскакуи испускали целые океаны стрел. Но на подлете к отряду красных косынок потоки метательных снарядов уходили во внезапно разразившуюся пыльную бурю и были сметены ударом воздушных масс. Вспесившиеся клубы песка Гаринулись навстречу наступающим туменам, опрокидывая лошадей и расшвыривая всадников словно невесомые шары, перекати поля. Над левым флангом неприятеля вспыхнула обширная туча огненного дождя, заливая замешкавшиеся тумены густым ливнем пылающих капель. Правый фланг захлестнули потоки дождя кислотного, заставляющего дымящихся от ожогов песочников пада из сверкающихся коней и с истеричными криками кататься по песку. Наступление смешалось в один большой кавардак, и стремящиеся выйти из-под ударов стихии Тумены сталкивались друг с другом, еще более увеличивая потери и неразбериху. В правую сторону у Азиса из глубины пустыни бесшумно вышла оркская лавина, и закованные в сталь тысячи клыкастых гигантов устили скопонож в атакующий ширазбег. Охрана Уазиса заметила стремительно приближающуюся атаку детей Уругадара, но удержать удар бронированного тарана не смогла. Лавина захлестнула Уазис, и к только что примкнувшим его туменам поспешили гонцы, несущие панические вести. Уцелевшие среди буйства боевой магии Хиханы попытались направить свои тумены обратно, дабы защитить Уазис, но управление было потеряно. И самовладатьс с неразберихой не удавалось. Обезумевшие от боли и страха скакуны метались в разные стороны, попадая то под огненные, то под разъедающие капли, и в ужасе бросались прямо в потоки пыльной бури, дабы избавиться от вгрызающихся в кожу огня и кислоты. Коники уверкались по барханам, подставляя пылающие болью тело под режущие песчаные струи. Хиксадаков вышвыривало из сёдел или калечило под тяжестью навалившиеся сверху конской туши. Оставшиеся без всадников лошади в панике мчались в пустыню, потерявшую ориентацию посреди песчаной бури, змеиные языки ползли кто куда, и уази, казалось, захвачен орками задолго до того, как Хиханам удалось вывести остатки войска на свободное от буйства заклятий место. Повнем и смерч ты почувствовал артефакт нектос. Жило дышащий гнарк, твердая рука осадил коня под литррга, стоящего посреди разгромленного оазиса. Нет. Никто не повелевал магии некромантов. Вряд ли настоящий щан импакт был здесь. Он бы не упустил случая воззвать о помощи к папеньке или к кому-нибудь кривенькому, облаченному в чёрный балахончик. Погошла ник богов. Мы пределит двойников паха. Раздался довольный вопль на языке пустыни, и Трерк с Гнаргом обернулись на звук голосящих кзидов. Из ближайшего глинобитного строения толпа паладинов вытаскивала двоих упирающихся песочников, облаченных в дорогие шелка и густо увешанных драгоценностями. Принённые змеиные языки верещали, обещая презренным краснокосыночникам невообразимо жуткие мучительные пытки. В ответ пол осыпали их насмешками и пинками, не забывая отбирать драгоценности. Похожих друг на друга, как две капли воды вельможных гзирдов, швырнули под лапы оркских скакунов. И конь Коинтрэргл лопкнув шею, ухватил одного из них за Песочник дико заверещал еще больше зля коня, тёрский тяжеловес сомкнул пасть перекусывая двойнику ногу попал вываляющаяся кровью гзирт упал на песок забившись в судорогах, его близнец задохнулся криком ужаса. Хочешь остаться без ноги, как твой соратник? — прорычал гнарк твердая рука, прижимая его к хрусту суховеев копийным острьём храддера. Издай вопль в знак согласия. Смертельно бледный Гзирт стиснул кривые зубы, боясь испустить хотя бы малейший звук и отчаянно замотал головой в знак того, что желает остаться невредим. Проводи! Здесь сейчас в пах. Или я сам отгрызу тебе ногу. Кунсайма здесь. Самам дали отвараться со мной. Я тебя считаю, что сянный пах станет стоит далеко от места трупов. Поэтому здесь безопасен. Хм, ну так уж и безопасен. Сколько там охраны? 12 тменов. Самый отборный воин в армии. Уже только по этому признаку его братцы могут обо всём догадаться. А этот пах не слишком тихёт для кзерда. Великий магистр знает, что необходимо предпринять. изрек Трерк и отвернулся от пленника. Арава паладинов набросилась на обоих двойников и потащила их прочь. Вскоре подробное описание местности, в которой находится оазис Шаннэмпаха, было представлено вниманию шамана На окраине разгромленного оазиса, длинной черной стеной вспыхнул портал, и оркские тысячи с невероятной слаженностью выстраивающиеся прямо на ходу в походный порядок, в несколько минут покинули местность. Предевшая вдвое кзирская армия вернулась к оазису лишь спустя четверть часа и не нашла там ничего, кроме множества трупов своих соплеменников. На новом месте события развивались более удачно. Толпа светлых паладинов подтащила двойников хана на расстояние прямой видимости от оазиса, и великий магистр повелел тому, что остался невредим, тащить на себе покалеченного. Двойник долго волочил за собой раненого соратника, после чего был замечен часовыми, и к нему выслали отряд всадников. Двойников подобрали и немедленно увезли вглубь оазиса. И вскоре в опоясывающем его лагере была объявлена тревога. Что наговорили полумертвые от ужаса двойники из щанным паху, можно было только догадываться, но эффект превысил все ожидания. Ухтаны, сжимающие в руках бурдюки с зельем хфат-худ, бегали среди своих солдат, словно мокрицы по сводам нор песчанника, торопясь опоить подчиненных дурманящим зельем. Десятки тысяч змеиных языков бежали к своим лошадям, на ходу надевая на себя нехитрые доспехи пустыни, и тумены телохранителей спешно перегораживали входы в оазис сколоченными из остроотесанных бревен баррикадами. Трерк отыскал в небе птицу и посмотрел на оазис с небес взглядом зверя. В первый же миг в глаза бросались плоды победного шествия гзирских полчищ по землям людей. Ханский оазис сломился от обилия всевозможной добычи, за которой неудачливому полководцу Щаным Паху наверняка пришлось выложить перед своими немилосердными братцами кучу золота. И баснословные расходы сии, пресветлый хан окупает работорговлей, денно и ночно торгуясь с гномами в поте лица. И хотя живого товара в ханском оазисе заметно не было, почти вся его территория более походила на склад. Нежели на жилое место. Всюду были устроены навесы, под которыми простирались залежи набитых добром тюков, стояло множество человеческих телег с добычей, лежали штабеля бревен и груды металлических слитков. Даже запасы воды ханские слуги сохраняли не в привычных бурдюках из лошадиной кожи, а в добротных бочках одного взгляда, на которое было достаточно, чтобы понять, что изготовлены они руками человеческих мастеров. Трэерко глядел центральное строение оазиса, явно выложенные не так давно из камня, привезенного опять-таки из человеческих земель. И не смог упрекнуть чаан импаха в отсутствии основательности. Пятый сын Кил импаха Потерпевший неудачу на военном поприще, похоже, всерьез планировал добиться успехов на Ниве работорговли и загади подготавливал для себя надежные укрытие. Судя по количеству вазов, груженных камнем, что были скоплены под лиуазисом, сей предприимчивый делец собирался выстроить здесь оборонительные рубежи, являющиеся дерадхаш настоящей крепостью. Что ж, сейчас случатся события, которые еще более утвердят хана в правильности выстроенных планов. Если, конечно, хану повезет выжить в ходе этих самых событий. Шаман поднял птицу повыше, дабы случайно не погубить невинное существо, и вызвал в небе над Уазисом кроваво-бордовый грозовой фронт расплавленного камнепада. Стремительно набухшее огромными язвами небо исторгло из себя море кипящей лавы. И ее потоки, следящим душу завыванием ринулись вниз, заполоняя воздух кипящими хвостами следов. Расплавленный каменный пресс исполинским молотом обрушился на оазис, и все вокруг потонуло в громадном облаке взрыва. Ввысь взметнулось море пламенеющего песка, в перемешку со всевозможными обломками изорванными телами и каменным крошевом, сквозь которое тускло просвечивали темно оранжевые вспышки новых разрывов. Окружающие оазис тумены, не видя врага, беспомощно скакали вокруг оазиса, ежесекундно теряя десятки воинов захлестывающих все вокруг потоках осколков. Некоторые из них, ослепленные дурманом зелья, двичались в самый центр оазиса. Во спасение своего повелителя и мгновенно погибали в бушующей ярости расплавленного камня. Остальные продолжали бестолково кружить подле превратившегося в огненную гиену облака песка, пыли и пламени. Несколько туменов принялись вглубь пустыни, стремясь отыскать противника, но не нашли никого. Следы паладинов обрывались посреди барханов, и преследователи даже копали песок, рассчитывая выкопать укрывшихся краснокосыночников, но все усилия были тщетны. Пока армия щанным паха бестолково металась вокруг оазиса, Дрэг подхватил несколько мощных магических потоков и добавил неприятелю забот. Горизонт на севере вздыбился бурунами песчаной бури, неразгоненный до разрезающий плоть скорости потоки песка с пароли змеи языка и моря. С востока, не минув поползла гигантская волна пламени, пожирая спасающихся от бури врагов. И очень быстро туменом щанным паха стало не до своего повелителя. Убедившись, что армии у хана постигла полнейшая дезориентация, Трэрк прислушался к магическим потокам. В их течениях не было следов энергии некраса, и это заставило шамана нахмуриться. ...ужели он снова не нашел настоящего счастья. Минпаха или хан Змеиных языков погиб под камнепадом. Натрар специально наносил удар таким образом, чтобы центральное строение оазиса, где находился родник, а заодно и ханские покои пострадал минимально. Либо хан погиб случайно, либо забился поглубже и притворяется мертвым. Да вы подтвердите ли опровергнуть сию догадку? Трерк создал над центром оазиса кислотный дождь, и ливень кислоты хлынул на разрушенные строения. Несущие с собой жестокие ожоги, и ядовитый пар капли захлестнули разбитые строения, и спустя пятьдесят ударов сердца логические потоки завибрировали отголосками чуждых живому миру энергии. Шаман потянулся сознанием к мертвенно-монотонной вибрации и устремился за ее потоком. Кан Шанн Импах взывал к своему отцу, и артефакт некромосов нес его, исполненный зов сквозь пространство. Лишённый жизни и энергии некроса, несколько раз отразилась от небесного купола к земной поверхности и обратно, после чего привела привёл к поистине огромному городу Зидов. Великое множество двух трехэтажных глинобитных домов раскинулось посреди пустыни грязно желтым морем, стиснутым бесчисленными палатками и лежанками воинских лагерей. Миллионы змеиных языков населялися и город, и окраины, и улицы его были наполнены воинами, стоящими на страже покоя всесветлейшего В центре бескрайнего города возвышался высокий пакзирский меркам дворец из настоящего камня. Дворец был не нов, но весьма обширен. Несколько рядов крепостной стены отгораживали его от остального города, и за стеной этой скрывалось невиданное для Радхаш великолепие. Желтоватая почва, покрытая множеством арыков, несла на себе выгоревшую под знойным солнцем траву, Чахлые пальмы и множество чедушных кустов со сморщенными от перегрева мелкими листьями. Прыгающий вверх вниз поток мертвой энергии устремился в самый центр дворца, мимо каменных чаш бассейнов до краев наполненных водой и мимо мраморных залов, устланных редкими коврами и украшенных золотыми изделиями, безвкусно, но весьма обильно. Вибрации некроса проникли в покое великого хана и излились в крупный артефакт некромантов, созданный из странного материала, кладкого, лёгкого, непрочного, лишенного не только углов и шероховатостей, но и души. Мертвая энергия заполнила мертвый артефакт, и на его поверхности вспыхнули переливы огоньков, светящихся кристаллов. В следующий миг посреди творения некромосов разверзлось окно В котором возникло весьма перепачканное и еще более испуганное лицо И Трерк узнал в загадочном артефакте довольно точное подобие волшебных окон, что вспыхивали во дворце Элефиндило Эльфинского. Щанымпах что-то панически заверещал, и из глубины покоев к волшебному окну подошел немолодой гзирт в халате, сотканном из золотых нитей. И расшитым бриллиантами столь густо, что отсветы волшебного окна заставляли поверхность халата блистать. Змеиязыкий старик молча вскинул скрученную руку, и следовавшие за ним по пятам слуги с сапохалами в руках бросились прочь из покоев. Среди разбегающихся ханских придворных Трэрк заметил нескольких обнаженных человеческих дев в рабских ошейниках и устало вздохнул. Люди безнадежны. Они даже честью могут пожертвовать ради сохранения собственной жалкой жизни, что уж там говорить о каком-то нелепом величии своего народа. Далее наблюдать за мертвой энергией смысла не было, и Трерк, стоящий на проломленной крыше центрального строения посреди пылающего оазиса, открыл портал прямо в покое великого хана. Сбивчиво вещающий с волшебного окна ханский сын первым заметил вспыхнувшую за спиной отца изнанку магических потоков. Он закричал, тыкая пальцем за спину всесветлейшего, и килым пах резко обернулся, натыкаясь на стальной взгляд высокого мускулистого человека в шаманских доспехах орков. Узкие глаза великого хана расширились от страха. Его рука метнулась к висящему на поясе небольшому боевому жезлу Нектуса, и всесветлейший испустил в трерга длинную цепочку заклятий. Боевые пульсары некромосов ударили в шамана и бесследно растворились в нем, словно дуновение легкого ветерка в бескрайней морской поверхности. "Ты ошибаешься! Что ей силы завизжал великий хан, пятясь от неторопливо приближающегося человека?" "Я Никилэмпах. Я его двойник." Илон Паха, вешаный одной рукой тыкал в пусковой кристалл укрепленного на поясе магического щита некромантов, другая его рука, выронив боевой жезл, указывала в сторону дверей, из которой в покое уже врывались слуги и телохранители. Но магические потоки в с отчаянным ужасом во всесветлейших глазах и глазах остолбеневшего посреди волшебного окна Щанн Паха выдавали истинное положение вещей. Трэрк коротким движением погрузил в оцепенение десятки летящих в него метательных кинжалов, тротиков и самих метателей, и с неуловимой глазу скоростью выхватил из-за спины меч. Черная молния зачарованного клинка с хищным свистом рассекла воздух, проходя сквозь защиту некросата, как будто таковой не существовало вовсе, и килым Пах схватился руками за шею, пытаясь удержать падающую с плеч голову. Шаман дождался, пока брызгущее кровью тело рухнет, сделал шаг к валяющейся голове великого хана и ленивым движением вытащил из оцепенения один из застывших в спрессованном воздухе дротиков. Трярк силой вонзил его в пол, раскалывая мраморную плиту, поднял отрубленную голову килым паха и насадил ее сверху. «Думается мне, глубокомысленный изрек шаман, устремляя взгляд на едва живого от ужаса ужасащаным паха. Что радхаш нужен новый великий хан. Занятно было бы узнать, кто же займет его место. У покойного было столько сыновей. Правда, не все они осведомлены о трагической кончине своего папеньки. Но как раз это можно исправить. Трэрк одним движением собрал в кулак несколько исполинских магических потоков и в мгновение ока отбросил их прочь. Из покоев паха, во все стороны ринулась яростная взрывная волна, и ханский дворец разлетелся на куски, разорванные мощнейшим взрывом. Когда пыль начала рассеиваться, стиснутые оцепенением цепенения кзирды исполнились первобытного ужаса, ибо вокруг них не было более ни дворца, ни крепостных стен, ни даже залежей руин. Во все стороны простиралось поле обломков, протянувшиеся далеко за пределы того места, где несколько мгновений назад стоял ханский дворец. Шаман окинул взглядом изрядно расчищенный от построек центр города, на который не извергался дождь из взлетевших в воздух обломков дворца и прочих строений вперемешку с золотыми монетами и иными богатствами, множество повыскакивавших при звуке взрыва из своих домов песочников бросались прямо под каменный дождь, стремясь добраться до падающего золота прежде остальных. Неизвергающиеся обломки убивали и калечили многих из них, но сие никак не останавливало остальных. Трэд посмотрел на трясущегося в волшебном окне отвисшей челюстью щанным паха и невозмутимо заявил: "Я оставлю голову всесветлейшего на этом месте" для всеобщего обозрения, дабы никто не усомнился в правдивости ваших рассказов. Он движением руки выставил вокруг нанизанный на дротик головы кивым паха сферу из спрессованного до твёрдости камня воздуха. Каждый сможет лицезреть великого хана, и никто не сможет притронуться к его голове. Поведайте же наследникам систейшева о том, что несметным богатством великого хана Срочно нужен новый хозяин. Шаман убедился, что сыплющиеся с неба обломки дворцовых стен и куски всевозможных драгоценностей не расшибут в кровавую лепешку никого из застывших вокруг отрубленной головы свидетелей, снял с них оцепенение и исчез в черном дрожании портала. По другую сторону его встретил гнарк твердая Рука, восседающий на коне впереди и изготовившийся к немедленной атаке лови Безбрежное море песка вокруг стальных рядов было пустынно. Лишь вдали арава увенченных красными косынками гзирдов увлеченно обшаривала трупы, густо усеивающие подступы к небольшому оазису. Трерк мысленно улыбнулся. Пока его не было, лавина не тратила время впустую, и оазис Чуным Пад вновь стал логовом великой колдуньи или обителью белой девы или цитаделью ордена паладинов в любом случае на пользу. Тебе удалось найти на руке Кылымпаха. Клыкастый воин нахмурился, глядя, как угасает портал за спиной шамана. Мы вновь потерпели неудачу отменить готовность к атаке. Все случилось много лучше, нежели мы ожидали. Некромант действительно одарил Килымпаха и его сыновей магическим артефактом, дающим право вести разговор сквозь любые расстояния. Как только Щан Импах всерьез забеспокоился за свою жизнь, Он воззвал к Отцу, и течение магической магии некроса привело меня прямо в личные покои Кылымпаха. Я избавил всесветлейшего от непосильной ноши, которую была его голова, и водрузил ее на кол посреди города. Для убедительности ханский дворец пришлось разрушить. Зато теперь адхаш быстро узнает о смерти великого хана. Сян Импах уже лихорадочно соображает как забраться на его место, пока любящие брацы не озаботились тем же вопросом. Трэк потянулся к поводям ожидающего его скакуна объявляет бой атаки. Мы возвращаемся к Арде. Внезапно медальон на его груди вспыхнул белым свечением, и исходящий от него теплый лучик целительной энергии отчаянно забился, словно пойманная в силке птица. Подожди, Игнарк. Шаман, предостерегающе вскинул руку, прерывая клыкастого гиганта, уже воздевшего ввысь хрардер в сигнале об боя атаки. Что-то не так. Прозрающий целительный лучик донес до сознания шамана тревожный образ. Его возлюбленная рыдала, сотрясаясь от горя и отчаяния, и тянулась к нему с мольбой о спасении. Белый маг зывает о помощи, воскликнул Трэрк, и в следующий миг лучик оборвался. Свечение его медальона затрепетало, и испускаемое им тепло поведало, что более не чувствует своего собрата. Шаман бросил свое сознание в стремительный полет сквозь исполинские пласты вселенской энергии, мгновенно пересекая бескрайнюю пустыню, зажег портал и одним прыжком переместился туда, где в последний раз находился медальон белого мага. Он оказался внутри каменного помещения, похоже, это первый этаж крепостной башни. Прямо у его ног лежала крохотная кучка расстёртого в мелкое крошево волшебного кристалла. И смятых в вростоптанные месиво нити оправы. Вокруг на каменном полу башни распростёрлись тела человеческих воинов, обездвиженные сильнейшими судорогами. От воинов обильно веяло энергией некраса, однако сами они были еще живы, за исключением одного. Прожжённый заклятием мертвой магии воин лежал в луже крови, и Трерк узнал в нем виконта Вейдена. От входных ворот башни остались лишь корявые обломки, болтающиеся в мощных дверных петлях, и перемежающиеся с всхлипами сдавленные крики белого мага доносились снаружи. И таяли, ибо потоки неживой энергии густо истекали с улицы, обволакивая ее плач подобно толстому слою ваты. Шаман тяжелым и размеренным шагом неторопливо покинул башню, на ходу извлекая меч. Ожидаемых детей некроса на улице не оказалось, однако представшее перед ним зрелище не удивило его. Десяток эльфийских железных големов стояли поодаль от башни, удерживая магический щит над прилегающим к входу пространством, ибо город подвергся штурму, и всюду кипело сражение. Потоки стрел и метательных снарядов несгиргались с неба, крушая и поджигая строение, Полуразрушенная крепостная стена была заполнена воинами, укрывающими щитами лучников, беспрестанно пускающих стрелы в атакующих врагов. Меж излучающими защиту железными големами светился эльфийский портал, к которому шагал еще один голем с раненым эльфом на руках. Следом за ним двое эльфийских старцев, облаченные в гладкие серебряные доспехи, поблёскивающие множеством светящихся кристаллов, несли белого мага. И рыдающая Айлания отчаянно билась в бессильном гневе, стиснутой железной хваткой. Големы эльфов среагировали мгновенно. Едва Трерк прошел сквозь стену их щита, могучие механизмы яростно взвыли, разворачивая к нему боевые железки. И в шамана множество мощнейших заклятий. Густые цепочки боевых пульсаров, режущие струи сверхбыстрых метеоров, взрывающиеся болиды, мчащиеся на огромной скорости. Испалинская мощь мёртвой магии детей богов устремилась к Трэргу, дабы изорвать шаманов кровавую труху. Один из эльфийских старцев обернулся на Трэргу и трэрг узнал посла Элехикара сжимающий локоть белого мага старец надменно скривился, желая узреть смерть шамана, и презрительная ухмылка застыла на его лице при виде немыслимого зрелища. Всесокрушающий поток заклятий невиданной силы бесследно таял, растворяясь в дрожащем подле шамана в воздухе, словно капли дождя в безбрежный океанской тупели. Трерд поглотил бьющую в него энергию заклятий и одним движением отшвырнул обратно. Железные големы взрызнули сонным обломков, исчезая в черно оранжевых вспышках взрывов, и ливень осколков из решетки и душного порталу голема мгновенно превратив ранившего на его руках в кровавленные месиво из разодранной плоти и волшебного металла. Забывание голема медленно стихло понижаясь в громкости звучания, не механизм безвольно рухнул Посол Элихикар что-то крикнул своему воину, схватил белого мага и бегом устремился к порталу. Эльфийский воин вскинул сразу два боевых жезла и осыпал Крэрго смертоносными заклятиями, преграждая ему путь. В следующее мгновение увеличивший угольную чернотой клинок с хищным хрустом рассёк его надвое, отделяя от лучещей часть тела, и сияние эльфийского портала угасло перед самым лицом Элихикара. Посол по инерции пробежал несколько шагов и развернулся, одной рукой удерживая белого мага, все еще пытающуюся вырваться, другой уже лихорадочно терзая некий волшебный артефакт, укрепленный на поверхности доспеха. Твой портал не пробудется здесь. Невозмутимый изрек Трэрк, неторопливо приближаясь к послу. Ибо магии детей богов ничтожна перед энергиями, пронизывающими мироздание. Твои усилия напрасны. Красов! Аликара, не сместа! Это объявление войны! Ты заплатишь жизнью за убийство эльфов. На колене презренный маловосчатель, ибо мощь вещего Эльсириола уже мучит. Чёрный клинок, короткой молнией метнулся к эльфу, и отсек удерживающую белого мага. Посол истошно закричал, падая на землю, и его доспех вспыхнул красными огоньками волшебных кристаллов. Упавшая Элани вскочила на ноги и тут же бросилась к башне, взывая к Вейдеру. Молись своему богу. Эльф медленно процедил сквозь зубы тррк, надвигаясь на элихикар. Дабы я забыл о том, что случилось здесь только что. Ибо я занят великой войной, и у меня нет времени воздавать резёлу по заслугам. Но если я еще раз услышу об обэйфа хоть слово, то не стану дожидаться прибытия эпического близка. Я устремлюсь в Валерия и превращу его в пропитанные смертью руины прежде, нежели кто-либо из дряхлых детей богов успеет пошевелить своим престарелым пальцем. И никакому голему не достанет времени предотвратить вашу гибели. Шаман поднес из трек клинка с прозрачным металлом эпического забрала и пытающийся отползать посол солгу ужаси зала. Хорошо ли ты слышал, мои слова, сын богов? Или боль затмила твой рассудок? Я услышал. Я услышал вас. Да будет так. Трерк движением руки зажег портал. А теперь отправляйся к великому князю с докладом. Он уже прячется за спиной големов в своей секретной зале. Будем надеяться, что они не испепелят тебя заклятием, когда ты вывалишься из портала к ним под ноги. Шаман ухватил эльфа за шею одной рукой и рывком поднял с земли, ставив на ноги. А теперь пошёл. пошел вон! Он зашвырнул эльфа в подрагивающую чернотой гладь волшебного перехода и погасил портал. Оглядевшись, он увидел бегущих к месту боя воинов, прикрывающихся щитами от падающих с неба метательных зарядов. Солдаты сопровождали нескольких целителей. Трэр кивнул им на вход в башню и сам проследовал туда же. Внутри его возлюбленная, скрывшись в сфере целительной энергии, изливала на неподвижного виконта выедена лечебные потоки. На теле виконта уже не было ран, однако бездыханный воин по-прежнему не подавал признаков жизни. Остальные солдаты были уже на ногах. И молча сгрудились вокруг, взирая на мертвенно-бледное лицо своего командира. Он умер? Трек подошел к целительной сфере вплотную. Биение жизни погасло, и Айла не шагнула к нему. Она обвела руками его шею и прижала заплаканное лицо к могучей груди шамана. Белый мак уже не сотрясалась в рыданиях, и внешне была спокойна, лишь слезы текли по ее прекрасному лицу, омраченному тенью великой печали. Он умирает. Я смогла лишь задержать его между жизнью и смертью, но это не продлится долго. Эльфийское заклятие разорвало ему сердце и обожгло кровь. Душа демона может спасти его. Трерк кивнул на улицу, там сохранилась одна. Душа демона? Здесь, ваше величество, умоляю, позвольте мне поглотить ее!» Я смогу вернуть веконта к жизни. Войны, шаман обернулся к стоящим вокруг солдатам. Принесите сюда железного голема, что лежит на трупе эльфийского старца. Душа его механизма не пострадала. В телах эльфийских големов сокрыты души демонов? Некраса! Пораженно воскликнул кто-то из магов. Но как такое возможно? Ведь эльфы защищают парня от некромантии. И почему они напали на ее величество? Неужели они хотели похитить белого мага? «Уточнить Уточните обстоятельства не у кого», – Пожал плечами Тэррк, решив не разбивать людям иллюзорную веру в эльфийскую непогрешимость посреди кровавой битвы. И некогда. Несите голема, я извлеку из него демоническую душу. Кто замещает главнокомандующего? Я, ваше величество. От устремившихся к выходу солдат отделился воин в доспехах легата. Легат до к вашим услугам. Военачальник без промедления принялся описывать обстановку. Арзана осаждена войском графа Нарлунга. Его поддерживают кзерские тумены и Макэманор. Силы неприятеля весьма велики, но лорд Иманор скрылся едва появились эльфы. Весьма предусмотрительно с его стороны. Ибо репутация нового короля Галтании в Эльсериоле несколько подмочена в свете недавних интриг. Ваше величество. Раздался воинственный голос первой фрейлины. Вот эта поганая железяка. Десятка полтора воинов под руководством старушки втаскивали в башню разбитого железного голема. Она рассыпалась на части по дороге. Фрейлина потрясла какими-то кусками голема, зажатыми ею в охапку. Прикажете подобрать все?» Не стоит. Трерк направился к мертвому механизму. Душа демона у него в груди. Шаман несколькими ударами клинка рассек стальную грудь голема и вырвал из неё короткий цилиндр, напоминающий обломок копья, и изготовленный из волшебного минерала некрос, столь же безжизненного и холодного, как заключённая в нём душа бесплотного существа. "Держи", Трерк бросил узилище души демона белому магу, и та ловко поймала его на лету. Как совершишь исцеление, присоединяйся ко мне. Он провел рукою по воздуху, зажигая портал, и обернулся к легату. Отправляйтесь к войску, легат, и велите всем покинуть крепостную стену. Покинуть стену? Легат Долосара от изумления замер на полушаги. Ваше величество, мы же не удержим город без крепостной стены. Неприятель сметет нас в считанные мгновения. Поторопись, легат, шаман коротким жестом прервал воина. Ибо на стенах вскоре станет весьма некомфортно. Отводите войну вниз и позаботьтесь о том, чтобы враги не проникли в город. С этими словами Траг вступил в портал и вышел из арки посреди башни Ротбанга. Благородное строение встретило его радостным гудением мощных магических вихрей. Башня скучала в одиночестве, и возвращение друга и хозяина порадовало ее. Судя по отпечаткам энергии, его возлюбленная несколько раз заглядывала в башню. Она искала что-то на складе лабораторных материалов, но никогда не оставалась в сооружении надолго, и пустующая башня погружалась в сон от длительного безделья. Трэер ласково провел рукой по каменной стене благородного строения. "Более тебе скучать не придется. Я принес тебе занятия достойные защитницы столицы королевства". Шаман подошел к высокому стрельчатому окну, и бросил взгляд вниз в кишащую неприятельскими войсками долину. Противник ликовал, видя, как защитники Арзанны спешно покидают крепостные стены, торопливо образовывая позиции под их подножия внутри города. Никто более не разил атакующих стрелами, не опрокидывал приставленные к стенам штурмовые лестницы и не обрушивал на головы врагов смертоносные заклятия. Фактически город был уже захвачен, учитывая кратность перевеса в силах, победа нападающих стала лишь делом получаса. Трерк многообещающе усмехнулся, глядя, как вражеские полки людей вперемешку с гзиртскими туменами с десятиёрнным усердием карабкаются на опустевшую крепостную стену. Военначальники противника не пожелали даже задуматься о причинах столь глупого маневра, предпринятого гарнизоном осажденного города а зря. Военная мудрость гласит, что любой ход неприятеля стоит осмыслить, даже если на первый взгляд он кажется тебе бездарным. Ибо на войне бывает всякое, и всякое действительно случилось. Могучая башня мага беззвучно загудела, взвинчивая резонирующие потоки до невообразимо высокого уровня, и изливающийся сквозь нее магический шквал черного рыцаря взвился ввысь, мгновенно возносясь на огромную высоту. Там, высоко в небесной выси, откуда парн предстает взору огромным круглым шаром, потоки башни остановили свой полет и свились в незримую и жадную воронку. Исполинские массы ужасающего ледяного воздуха дрогнули, теряя равновесие, и устремились внутрь ее, обрушиваясь на столичную долину. Немыслимо холодный воздушный фронт в краткий миг захлестнул долину, заполняя ее подобно чаше, и Трерк подправил вибрации башни, повелев ей следить за границами ледяной купели. Ваше величество, из его портала едва переставляя ноги, вывалился Викон Диконтвей. Мы не удержим город без крепостной стены. Он устремился к королю, пылая надеждой убедить его отменить смертельно опасный приказ, пока еще не стало слишком поздно. Но Замер, почувствовав невообразимо холодное дыхание ветра, врывающегося внутрь башни из окна. Виконт, куда вы направились? Извольте вернуться немедленно. Следом за главнокомандующим в башне появилась белый маг. «Вам нельзя двигаться". Она решительно шагнула к Вейдину и остановилась, почувствовав дыхание смерти. Ее глаза расширились. "Что это, ваше величество?" Что вы сделали с Долиной? Она шагнула к одному из окон и невольно отступила назад, укрываясь коконом целительных энергий, дабы спастись от безжалостного холода, рвущегося снаружи. Это ужасно. Этот прием мне показал один лазурный чародей в Галтании. Невозмутимо объяснил Трэр. Подобным способом он сдерживал многократно превосходящие его воинов Гзигда в довольно длительное время. Башня захватывает потоки холодного воздуха с весьма большой высоты изливает их на землю и постоянно охлаждает, не позволяя нагреваться. Для приемлемой эффективности местность должна быть закрытой, дабы студенные воздушные массы держались в ней словно в озере и не растекались повсюду. Это место не идеально, но на долину мороза хватит. Шаман велел башне не допускать в окна холод, и осмотрел результаты своей атаки. Теплый воздух долины сменился на жуткой силы стужу за четыре удара сердца, и участь неприятельской армии была решена. На запредельном морозе кровь в венах врагов превращалась в лед, замораживая их прямо на ходу, и заледенелые трупы с глухим стуком падали на землю, покрываясь толстым слоем ине. Стотысячная армия, заполнившая собою столичную долину, лежала на промёрзшей насквозь земле, И остекленевшие глаза вражеских воинов слепо взирали в небо. Туда, откуда в полнейшем штиле на их мертвые тела медленно опускались изящные хлопья бесконечно белых снежинок. Они замёрзли заживо, не успев даже закрыть глаза. потрясенно выдохнула Аилани, отвернулась не в силах более видеть сию ужасающую картину. Как жестоко! и беспощадна. Полагаешь, уместней было бы их сжечь? Я думал это, но отказался от подобного решения, ибо неизбежно погибла бы почва и прилегающий к долине лес. Жаль, что подобным ударом нельзя очистить от врагов всю Редонию, заявил виконт Вейден и тяжело опираясь на меч, побрел к арке портала. Не помешает отвести отряды воинов подальше. Башня не допустит холод за городскую стену, но подниматься к стене более не следует. Отныне Город можно будет покинуть только морем или порталом. Если мы победим в войне, я сниму заклятье. Если же нет, оно рассеется само, как только сосредоточие башни иссякнет. Будет исполнено ваше величество. Я выставлю караулу ворот, дабы никто не открыл их даже случайно. Военачальник склонил голову в поклоне и скрылся в черном сиянии портала. Надо ли теперь перемещать наших подданных в Вавлию? Айлани взяла себя в руки, и за печалью взорг её прояснился. Если Арзани более ничего не угрожает, возможно, легче оставить все как есть? Ротмара не откажет нам в поставках продовольствия. Близится решающая битва. Трэрк убедился, что башня строго удерживает границы запредельного холода и подошел к возлюбленной. Осталось лишь несколько дней. Армада Килемпаха движется к Авли. И количество ее сабель исчисляется десятками миллионов. В этом сражении нам дорог каждый клинок. Я открою портал в Авлию. Те, кто желает сражаться, пусть вступят в него. Мужам дадут оружие Женам место у походного костра, где они станут обеспечивать нужды войска. Силою никого в тот портал гнать я не буду, но тех, кто не пойдет сражаться за свою свободу, после войны я изгоню из королевства. Мне безразлично, куда они пойдут. Место ныне в человеческих землях достаточно. Но если кто-либо из малодушных пожелает вернуться, его ждет смерть. Он заглянул ей в глаза и закончил: Посему сему я не прошу тебя сражаться, но буду благодарен, если ты станешь исцелять раненых, которых станут выносить из боя. Ибо число их будет огромно" и полковые целители не смогут облегчить страдания всем. Я пойду с тобой. Айла не выдержала его взгляд. Я обещала, что более никогда не подведу тебя, и я не нарушу обет. Она взяла в руки его ладони. Наша любовь отныне защищает меня от любых потрясений, ибо храня меня, она хранит и наши дитя. Великие боги послали нам сына? Лицо Трэрга просветлело. Он подхватил Айлани на руки и закружил по зале. Какая радостная весть! Он поставил ее на ноги и одарил горячим поцелуем. Я видел в эту ночь во сне младенца. Он родится в степях Ругадора, как подобает воину, и станет доблестным мужем и достойным вождем». В день его появления на свет я подарю ему свой клинок. Возлюбленный мой. Айлани обняла Трарга и виновато прошептала: У нас будет девочка. Девочка? Шаман на мгновение нахмурился. Странно. Я так отчетливо видел сына, словно сам Рикдарт кровавый показал мне его лик. Ты уверена, любимая моя? Несомненно. Я же белый маг. Я чувствую наше дитя каждый миг. Девочка родится добра, милосердна и хороша собой. Что ж, раз Рекдар кровавому угодно наделить нас дочерью, да будет так. Трарк улыбнулся и одарил ее исполненным любви взглядом. Однако теперь мне надобно хранить тебя весьма пристрастно. Я сотворю для тебя волшебный камень, дарующий магический щит. Нужно только подыскать добротный кристалл с большой энергоемкостью. — И мне придется жить внутри него. засмеялась Илани. Ибо он будет размером с усадьбу. Лучше не отпускай меня от себя, возлюбленный мой. Когда ты рядом, я согреваюсь в твоих магических потоках, и даже ужас кровавых сражений мне удается переносить много легче. И потом, я желаю согреваться в тепле не только магических потоков. А ты можешь укрывать невидимостью не только себя, но и меня. Она прижалась к нему всем телом и тихо выдохнула. «Такое заклятие могло бы весьма пригодиться в перерывах между битвами и делами государственными, как сейчас. Сейчас меня посреди пустыни дожидается орская лавина. Творко осторожно запустила руки в водопад ее волос и ласково притянул Айлана к себе для поцелуя. И доблестные воины изнывают в ожидании битвы. Посему мне необходимо покинуть тебя. Но не позднее полуночи я вернусь за тобой. До того времени заверши все необходимые дела в городе. Он поцеловал ее вновь и заявил: "Но изготовить тебе что-нибудь для защиты не помешает. Тем Темпача, что посрамлённое сегодня эльфийское высокомерие может иметь последствия". Шаман снял с себя медальон и не сильно сжал его в руке. Его кулак медленно пропитался черным свечением източающим темноту, способную затмить собою даже ночной мрак, и вновь вернул в себе обычный вид. Трерк разжал кулак, медальон, лежащий на его ладони, сменил белое свечение на бездонно черное Антрацитовая бездна, заполнившая собою крохотный кристаллик, невольно притягивала взгляд призрачным шевелением невесомого черного тумана, крохотные клубы которого Эфемерным кипением прорывались сквозь по-прежнему прозрачную поверхность медальона. Не снимай его. Трарк повелел золотой цепочке разорваться, протянул руки к шее возлюбленной, надевая на нее медальон и приказал цепочке срастись вновь. Пока я жив, он поглотит любые испущенные в тебя заклятия и перенаправит их в меня. Если же пожелаешь воззвать ко мне издалека, то коснись его своим сознанием, и я услышу твой зов. Благодарю тебя, возлюбленный мой. Айлани взяла Трэрга за руку, притягивая его ладонь к своему лицу, и прижалась к ней щекой, закрывая глаза. Незримый черный туман медальона невидимым доспехом обволакивал ее тело. Я сохраню себя и наши дитя для тебя. Она посмотрела на шамана. Но что же теперь предпримут эльфы? Ты сразил троих детей богов. Вообще-то двоих. У посла я отнял лишь руку. Пусть его рассказ навеет великому князю некие думы. Однако вряд ли эльфиндил эльфийский пожелает вступить с нами в битву. Скорее он предпочтет подождать развития событий. Если мы потерпим поражение в войне с песочниками, то эльфы найдут способ вновь похитить тебя. Благо помешать им будет уже некому. Если же мы победим, то дети богов проявят свойственное им терпение и взавёду к твоей жалости спустя два лета Когда их дряхлым организмам понадобится вмешательство белого мага. Тем более, что магической энергии у них вновь в избытке, и спешить некуда. В избытке? Айлани нахмурилась с великим подозрением во взгляде. Но откуда же? Эльфы вновь воззвали к детям некроса и торгуют всеми человеческой кровью? Именно так, спокойно подтвердил шаман. Я прыгал на твой зов из лона Ратхаш. Там я, встретил нескольких гзирдов. Одного из них ты помнишь, по нашему визиту в проклятый храм. Трэрк невольно улыбнулся. Он справлялся о твоем здравии весьма усердно и даже завел себе спутницу в белых одеждах. Сей друг наш стал великим магистром ордена паладинов и ныне именует себя Паладин Ли. Он и его белая дева поведали мне, что врата в царстве гномов более не закрываются и принимают в себя рабов нескончаемым потоком днём и ночью. Как видишь, дети богов не теряют времени даром. Несложно понять, что у них новые договоренности с некросом. Негодяй Монор был прав, когда язвительно заявлял мне, что я ошибочно называю детей богов только эльфов. Истинными были слова его, когда сей подлец изрек, что некромысы тоже являются детьми богов. Вот уж точно, они и эльфы достойны друг друга. Я никогда более не ищу ни единого эльфа, не желаю лечить торговцев кровью. Ты слишком строга к эльфам. Они ведь никогда и не обещали, что прекратят торговлю кровью. Они обещали лишь не допускать некромусов в Эфрик. Полагаю, великий князь попросту извлекает выгоду из сложившегося положения дел. Война уже идет, поленные захватываются. Так почему не взять работорговлю в свои руки? Это привычно всем: и гномам, и гизрским работорговцам, и некромантам. Князь Месяльфиндил лишь восстановил обычный ход вещей. Десятки миллионов жизней в обмен на волшебную энергию. Такого размаха рабы еще не принимала никогда. Это чудовищно. Это бесчеловечно. Вряд ли детям богов есть дело до человечности, кто бы они ни были эльфы ли, некромасы ли. Для них наша война не более чем возможность заключить между собой выгодные сделки. Посему я не думаю, что великий князь пожелает вступить с нами в битву. Эльфам интересна не война, но выгода, которую она несет. А гибель двоих собратьев дети богов стерпят, ибо сию трагедию уже не исправить, а новые жертвы не в их интересах. Ибо в случае противостояния эльфам не избежать смертей. И великий князь понимает это. Трэрг поправил лежащий на груди Айлани медальон. Однако медальон сей некоторое время лучше не снимать. Я не расстанусь с ним никогда. Пылка заявила Айлани, прижимая дар возлюбленного ладонями к груди, и спросила, вспомнив бой Трэрга с эльфами. Коль речь повелась о защите, мне весьма любопытен один вопрос. Когда ты сражался с гольмами эльфов, они испускали в тебя множество ужасных смертоносных заклятий огромной силы. И заклятьи сии растворялись тебе бесследно даже потоки метеоров и пылающие камни болиды но они же суть твердые. я ожидала что они станут отскакивать от твоего магического щита но вместо этого они канули в тебе словно капельки дождя в океане как же такое возможно я не закрывался от них щитом с тех пор как полная сила вернулась ко мне я увидел и познал многое наблюдая за пронизывающими мирозданиями энергиями помнишь ты говорила, что когда поливаешь целительными потоками из своей белой сферы, то видишь биение жизни всего сущего. И жизнь это есть даже у камня. Истинно так. И дерево, и камень, и сталь все вибрирует в жизненных потоках. Просто потоки эти столь крохотные, что заметить их порой весьма непросто. Но они есть. Есть. А знаешь почему? Потому что все сущее состоит из энергии, порождающей мироздание. Первичные потоки сжимаются многократно, обретая изрядную плотность и появляется плоть. Энергия сжимается еще сильнее и возникает дерево. Концентрация все выше и выше, и вот появились камни или сталь. Все вокруг суть энергия, разница лишь ее плотность. И потому я более не закрываюсь магическим щитом тогда, когда нет необходимости защищать кого-либо, кроме себя. Мне легче и быстрее поглотить испущенную неприятелем энергию, нарушая ее плотность. Сие позволяет не только защищаться, но и обращать вражеские заклятия против их хозяина, не теряя ни толики собственных сил. Как говорит наставник, сие откровение надлежит без промедления запечатлеть. Я была уверена в том, что все именно так, как ты говоришь, но не знала, что твердое можно вновь превратить в магический поток, не подвергая разрушению. Интересно. А можно ли сотворить что-либо живое воплоти из потоков, пронизывающих мироздание? Не знаю. Тут тебе виднее. Ты же белый маг. Но раз чародеем под силу создавать камнепады, глыбы и потоки метеоритов, то вероятно искусный волшебник, наделённый великими богами великую силу, может создать нечто более сложное. Попробуй, когда появится немного времени. А сейчас мне пора. Он на мгновение закрыл глаза, и Айлания ощутила привычный сдвиг из палинского пласта первичных энергий, пронизывающего пространство. Спустя один удар сердца магические потоки сообщили ей о пробуждении мощного портала на центральной площади Арзанны. Переход вавлют, ты найдешь на главной площади. Он достаточно велик и с легкостью впустит в себя десяток идущих рядом повозок. Поторопись. Арка башни погрузится в сон спустя четверть часа. Башня сосредоточилась на поддержании заклятия смертельной стужи, и её могучие вибрации нарушают течение магических потоков арки. Портал не продержится долго. Шаман коротким движением руки открыл подле себя небольшое пятно перехода, и исчез в угольно черном трепете волшебных энергий. По другую сторону портала Он первым делом узрел ораву паладинов, пристроившуюся к левому флангу, ожидающей сигнала к атаке оркской лавины. Увенчанные красными косынками гзирды с весьма одухотворенными выражениями лиц организовали подобие строя вокруг великого магистра и победно высовывали вибрирующие раздвоенные языки. Судя по появившимся на них доспехам и сжимаемым в шестилапых руках новеньким саблем неплохого качества, Светлые паладины облачились в трофейное снаряжение и испытывали теперь прилив храбрости. Увидев шамана, паладин Ли тотчас поспешил к нему. Посланник богов! Провозгласил он. Орден паладинов одержал свою первую победу и последует за тобой для великих свершений. Мы захватили у врага запасы зелья Хватхуд. Веди нас! Ага. Иди их огненной смерть. Негромко произнес Гнарк твердая рука на языке руга, да, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Только где-нибудь в сторонке, дабы наши скакуны случайно не перетоптали могучих паладинов во время первой же атаки. Нельзя лишаться столь храбрых союзников. Трэрк скрыл улыбку. Сейчас я отыщу им занятия!» Он обернулся к великому магистру и торжественно заявил на гзирском: "Великие боги наказали мне объявить ордену храбрых рыцарей свою волю". Могучие паладины не должны пасть в жестоких битвах все до единого. Вместо этого ордену надлежит проявить хитрость и мудрость, достойную рыцарей пустыни. Пускай же паладины тайно проникают в ряды приспешников скверна некроса, дабы ни один план презренных прихвостней некромантов не укрылся от их зорких глаз. Здесь, в оазисе Белой Девы, отныне быть цитадели ордена Ее надежит со временем превратить в достойную крепость и держать в великой тайне. Сюда будут стекаться все добытые у Урага сведения, о которых хитроумные паладины станут сообщать посланникам богов, когда те спросят об этом в помощь великому магистру. я дарую волшебный камень Некроса. Шаман от пояса мертвенно-хладный артефакт и бросил его предводителю гзирдов. Сей камень укроет его плащом невидимости и позволит разить заклятиями из ниоткуда, Всея смерть и ужас в рядах тех, кто посмеет приблизиться к цитадели ордена. Вступайте же, могучие рыцари пустыни, и исполняйте волю богов. Паладин Ли издал победный клич и воздел ввысь волшебный камень и боевой жезл Некруса. Арава красных косынок разразилась воодушевлённым визгом и запрыгала от восторга. Великий магистр торжественно поклялся, что воля богов будет исполнена, в точности, и рыцари пустыни, гользящие бурбой, бросились к своему оазису. Похоже, известие о том, что идти в кровавую битву прямо сейчас не придется, подняли их боевой дух еще выше, и энтузиазм паладинов подпрыгнул на изрядную высоту. Мы обзавелись лозутчиками в зирских рядах, произнес Гнарк твердая рука. Необычно. Три сотни гзирдов? обвинённые кватхут погибнут в первом же бою в первые же его мгновения а так от них будет некая польза если нам не победить то все это тлен если же мы одержим верх в главной битве то рано или поздно сражение вернётся в пустыню кланы доблестных орков вновь станут ходить в рейды на песочников и тогда шпионы сии окажутся нам весьма полезны рахаш велика Мы не сможем вечно разыскивать тумина неприятеля в ее безбрежных песках. А паладины укажут нам путь. Покажи, пусть помогают тебе. В твоих словах есть мудрость. Согласился могучий воин и нахмурился. Я не вижу более медальона на твоей груди. Все ли в порядке с белым магом? Белого мага пытались похитить эльфа. Я успел едва-едва двоих из них пришлось убить. Но полагаю, дети богов не устремятся в битву ради мести немедленно. Они либо проглотят это оскорбление, либо выждут более подходящий момент. Пока же Белый маг вне опасности, и мне нужно скорее вернуться в Орду, ибо близится час решающей баталии. Возвращайся. Мы пополним походные бурдуки в оазисе Красных Шапочек и двинемся к караванам путям работорговцев, как видел совет кланов. К ночи Соединимся со к перру до широкая ладонь и начнем атаки. Чем больше отрезок караванного пути будет охвачен паникой, тем быстрее сыновья Килмпаха поймут, что награбленное ими сокровища в опасности. Сразу достал из походной суммы кристалл, ламеняющий черным свечением. Отдайте это дроргу угадывающему врага. В решающий мигся кристалл донесет до меня его зов, и я вернусь за вами. До тех же пор наводите ужасы на караваны песочников. Умерщляйте работорговцев и громите повозки с добычей, но не трогайте награбленное. Бросайте все на месте боя. Пусть рядовые экзирды растаскивают трофеи по пустыне. Так слухи о вас станут распространяться быстрее. И помните, совет кланов запретил вам погибать в неравной битве посреди Радхаш Ваши хрордары потребуются в решающей баталии.